Тогда и пришло время действовать этому человеку. Он начал осторожно возбуждать умы против Англии. Он поодиночке отводил в сторону самых почтенных граждан и говорил с ними в этом духе. Затем он стал смелее и стал говорить открыто. Он говорил, что нация обязана перед самой собой, перед своей честью, перед своими великими традициями восстать во всем своем могуществе и сбросить с себя это оскорбительное английское иго. Простодушные островитяне отвечали, «Мы не замечали, что оно оскорбительное. Чем оно может оскорбить нас?» Через каждые три-четыре года Англия присылает к нам корабль с одеждой, мылом и другими вещами, в которых мы так нуждаемся и которые получаем с такой благодарностью. Она никогда нас не тревожит, предоставляя нас самим себе. Она предоставляет вас самим себе. Так всегда говорили рабы, во все века. Эти речи показывают как вы пали, как вы сделались низки, как животные под тяжестью тирании, как, неужели вы забыли всякую человеческую гордость? Свобода для вас ничто. Или вы довольны зависимостью от чужеземной и ненавистной власти, тогда как должны восстать и занять подобающее место в священной семье народов? Великое место, свободное, просвещенное, независимое, не как слуга коронованного владыки, а как свободные хозяева своей судьбы, имеющие голос власть среди своих братьев, властителей мира. Мало-помалу подобные речи сделали свое дело. Граждане начали ощущать на себе английское иго. Они не знали хорошенько, как и в чем оно проявляется, но были совершенно уверены, что оно чувствуется. Они начали роптать и сердиться на свои цепи и толковать о спокойствии и отдыхе. Они почувствовали, что ненавидит английский флаг, этот знак и символ их национального унижения. Они перестали смотреть на него, проходя мимо «Капитолия», отводили от него глаза и скрижетали зубами, и когда однажды утром флаг был найден затоптанным в грязь у подножия шпиля, то ни один из них не протянул руки, чтобы водворить его на место. Случилось, наконец, то, что рано или поздно должно было случиться. Несколько почтенных граждан явились ночью к начальнику и сказали — Мы больше не в состоянии переносить эту ненавистную тиранею. Каким образом нам избавиться от нее? Нужно устроить куб дета. Как? Куб дета. Это вот что такое. Все уже готово, и в назначную минуту я, как официальный глава нации, публично и торжественно провозглашаю ее независимость и освобождая ее от всякой принадлежности к какой бы то ни было власти. Это очень легко и просто. Мы сможем хоть сейчас это сделать. А затем что будет нужно сделать? Захватить всю оборону и общественную собственность всех родов. Установить военные законы. Поставить войско и флот на военное положение и провозгласить империю.